Имя файла. Примечание к делу 4. Меня чуть удар не хватил, когда я вспомнила. В личную переписку в Инстаграме можно зайти только с телефона. К счастью, электронная почта Джейми, на которой он зарегистрирован в Инстаграме, та же, что на ноутбуке. Я отправила запрос на изменение пароля с ноутбучной версии и вошла в аккаунт Джейми со своего телефона. За восемь дней Джейми и Лейла Мид написали друг другу не так много сообщений. Судя по контексту, познакомились они в Тиндере, потом Джейми предложил перейти в Инстаграм, а позже их общение продолжилось в Ватсапе, где я уже не могу их отследить. Привожу начало разговора в Инстаграме. — Я тебя нашел. Ну да только я от тебя и не пряталась. Как провел день? Спасибо, неплохо. Только что приготовил великолепный ужин. Возможно, ты разговариваешь с величайшим поваром на земле. Я смотрю, от скромности ты не умрешь. Ладно, рассказывай, чего наготовил. Может, когда-нибудь и меня угостишь? Кажется, я немного преувеличил. Всего-то макарошки с сыром зажарил. Большинство разговоров — бесконечная болтовня всякой ерунде, перемежаемая флиртом. На третий день общения выяснилось, что обоим нравится сериал «Острые козырьки», а Джейми заявил, что мечта его жизни — стать гангстером времен сухого закона. В ходе беседы Лейла выказывала нескрываемый интерес к его персоне и засыпала вопросами — Я отметила для себя несколько странных реплик с ее стороны, особенно вот эти. «Ты говорил, у тебя день рождения скоро?» «Ага». «Ух ты, 30 лет!» «Как планируешь отметить? Закатишь вечеринку или отпразднуешь с семьей? «Шумные тусовки не моё. Наверное, с друзьями зависнем где-нибудь по-тихому». «Странно, почему Лейла...» Думает, что Джейми 29 и скоро исполнится 30, хотя ему только 24. Я нашла ответ на этот вопрос в дальнейших сообщениях. И все же, прочитав их разговор о планах на 30-летие, я тут же вспомнила мистера Кларка, который говорил, что Лейла несколько раз поднимала тему возраста в их общении. Совпадение или нет, однако мистеру Кларку скоро исполнится 30. Еще одна странность. В разговорах Джейми с Лейлой фигурирует утверждение, что он живет один в маленьком домике в Килтоне. Кое-что прояснилось в ходе последующей переписки в Инстаграме. «Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся». «Конечно, я бы очень хотела тебя увидеть». «Лейла, я должен тебе кое в чём признаться». Это нелегко, но ты мне очень нравишься. Мне еще никто так не нравился, и я не хочу тебе врать. На самом деле мне не 29 лет, а скоро исполнится 24. И я не финансист из Лондона. Я работаю секретарем в фирме, куда меня взяли по блату. И живу я не отдельно в собственном доме, а с родителями и братом. Прости меня». Я не хотел никого обманывать, тем более тебя. Даже не знаю, зачем я написал всю эту чепуху в профиле. Просто было так погано на душе, что ничего в жизни не добился. Ну и сочинил красивую сказку. Только зря я это, очень зря. Надеюсь, когда-нибудь я стану этим принцем из сказки. Познакомившись с тобой, я понял, что стоит постараться. Лейла. «Ты имеешь полное право послать меня подальше, но если ты готова меня простить, я бы очень хотел продолжить наше общение. Ты изменила мою жизнь к лучшему». Вот это поворот! Джейми поймал Кэт Фишера Лейлу на ее же удочку, Наплел в Тиндере про возраст, престижную работу и собственный дом. Такое поведение, как он прекрасно объяснил, связана с неуверенностью в себе. А вот что ее вызвало? Уж не разрыв ли с Нет до да Сильвой, которая променяла Джейми на более зрелого Люка Итана. Возможно, новому другу Нет как раз 29 лет, и Джейми решил, что она предпочла другого именно из-за возраста. Вот и присвоил себе эти годы, чтобы повысить самооценку. После длинного признания Джейми, Лейла не писала ему три дня. За это время как он только не пытался до нее достучаться, пока, наконец, не добился ответа. «Лейла, прошу, поговори со мной. Я все объясню. Прости меня, дурака. Я совсем не хотел тебя расстраивать. Я пойму, если ты никогда мне не ответишь». Все же ты меня не заблокировала, значит, надежда есть?» «Лейла, не молчи, пожалуйста. Я постоянно думаю о тебе. Я готов ради тебя на что угодно». «На что угодно?» «Боже, ты ответила!» «На все! Сделаю, что хочешь, клянусь!» «Ладно. Какой там у тебя номер? Давай перейдем в WhatsApp». «Слава богу, ты снова со мной заговорила! Мой номер...» 077-00-900-472. От их последней переписки прямо жуть пробирает. Три дня ни слова, ни полслова, и вдруг она объявляется с этим на что угодно? Может, меня так напугал ее ответ, потому что я еще не оправилась от той короткой переписки с Лейлой, которая у нас состоялась накануне. Кто такая Лейла? Как ее опознать? Она осторожно, отвечает в меру неопределенно. Вот бы она дала джейми свой номер телефона, а не попросила его, тогда у меня было бы гораздо больше пространства для маневра. Я могла бы ей позвонить или проверить, кому принадлежит номер. Время уходит, а я по-прежнему топчусь на месте с одними и теми же вопросами. «Кто такая Лейла на самом деле?» и как она связана с исчезновением Джейми. Другие замечания. Чтобы вернее интерпретировать увиденное на графиках, я поискала информацию о частоте сердечных сокращений. Так вот, лучше бы я этого не делала. Ближе к полуночи, в начале неподвижного промежутка, пульс Джейми доходит до 126 А непосредственно перед тем, как данные отключаются, сердечный ритм подскакивает до 158. Эксперты утверждают, что такой диапазон характерен для того, кто испытывает реакцию «бей или беги».